«Я тебя тоже где-то видел», — хрипло ответил тот, покашлял в кулак, на мгновение задумался, потом предположил. «Не у сороки дома». «А, точно, ты же из группы!» Теперь я припомнил, откуда мне знакомо это узкое лицо в обрамлении чёрных волос. Только тогда они были собраны в хвост. Как всё-таки сильно меняет человека прическа. Звали его, кажется, Олег. «Я и не вспомнил бы». Но прозвище от имени недалеко ушло. Ты вроде поешь, точняк, пою. Криво улыбнулся он, затем посерьезнел. Слушай, Жан, танука сказала ты на гитаре играешь, это правда? Ты серьезно можешь или так? На секунду я опешил. Я? Для верности я ткнул себя пальцем в грудь и затряс головой. «Нет, вы что-то путаете». Я глянул на Тануку. Таня возмутимо жевала свежую резинку и рассматривала парня за пультом, будто ничего интереснее в жизни не видела и разговор её не касается. Хельк растерянно поднял брови, повернулся к девушке. «Ты же сказала, он играет!» «Играет, играет», спокойно подтвердила она, продолжая разглядывать оператора. В полумраке зала Я не мог разглядеть ни её глаз, ни выражение лица. Видел только белые волосы. Я растерялся. Потом разозлился. «Да какая гитара, о чём вы?» — закричал я. «Ничего не понимаю, что ты им наплела?» Танока вздохнула и, наконец-то, изволила повернуться к нам. «Хельк, поброди минут десять, хорошо?» Резко попросила, почти потребовала она все будет окей я обещаю десять да ну ладно он пожал плечами и удалился видно к чудачествам этой девчонки здесь уже привыкли чего нельзя сказать обо мне сядем предложила Танука. мы сели и некоторое время молчали чуть ли не все десять минут которые эта чокнутая девка выпросила у олега мысли мои смешались в голове была каша «Что ты им наплела?» — повторил я. Танока вытащила жвачку и прилепила её под сиденье. Сложила ладони между колен. «Я сказала, что привела парня, который может сыграть вместо сороки». «Я? Вместо сороки?» Я откинулся на подлокотник. «Ты с ума сошла? Какой из меня гитарист? Я гитару лет пять в руки не брал. Да и когда играл, хреново получалось». «Послушай, Жан, — она вздохнула, — ты обещал, что будешь эти дни со мной?» «Ну, обещал. Но я не обещал, что буду делать все, что ты захочешь. Ты хоть знаешь, каково это играть в группе? Ты как себе это представляешь?» «Не ори. Никак не представляю. Просто чувствую, так надо. Выйди и сыграй, как сможешь. На остальное плюнь. Забей». «Ну вот, опять. Чувствую». Что тут можно чувствовать? За последние несколько дней, как я уже говорил, я привык доверять чутью этой девчонке. Но погода — это одно, а музыка совсем другое. Они что, не нашли гитариста? Нет. Взяли на прослушку четверых, никто не подошёл. Хотели Серёгу, она кивнула на звук оператора. Но тогда некому будет ставить звук. А он может? Мочь-то он может. Но программу знает через раз. А ты слышал, Игната? В записи, напомнил я. И то не все. А все и не надо. Ты же сам говорил. Да не буду я играть, взорвался я. Что за бред? Кончай эту бодягу, никуда не пойду. Пусть играют так или фанеров включат. И потом у них есть второй гитарист. Штапик? Он на ритме, а им нужен соло. Выйди, Жан. Ради меня, ради Игната. «Просто выйди и сыграй, иначе концерт полетит». «Ну и черт с ним, пускай летит, я-то тут при чем? Зачем тебе это надо? Застремать меня хочешь?» «Нет». «Тогда зачем?» Я спорил, а сам все больше недоумевал. Творилась абсолютная бредятина, причем не действовали никакие аргументы, Танука продолжала настаивать.